И одновременно всякий хороший стих Слушал как свой. Всякая хорошая строка Была ему личным даром, Как любящему природу солнечный луч. Было, было, было. А как это бывшее несравненно Больше есть, чем сущее. Как есть, навсегда есть. Как бывшего нет. Помню одну, только одну его поправку, Попытку поправки За весь толстый вечерний альбом В самом начале знакомства. И мы... Со вздохом в темных лапах сожжем тоскуя корабли. А вы не думаете, Марина, пауза, выжидательные глаза, Ивановна, что это немножко трудно и сложно сжигать корабли в темных лапах, что для этого в лапах как будто мало места, причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень сильных лапах, которые сильно жмут, ведь корабли как будто принято сжигать на море, А здесь медвежьи лапы, явно лес дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился с вами на берегу моря, на котором тут же горят ваши корабли. Так это у меня и осталось в памяти. Как Тебельский пустынный берег, на нем медведь, то есть Макс, со мной, а тут же у берега, чтобы удобнее, целая флотилия кораблей, которые горят. Еще одно. Тоже полушуточная, но здесь скобка о шутке. Я о Максе рассказываю совершенно так же, как Макс, о тех, кого любил. И я о Максе нынче совершенно так же, как о Максе вчера, то есть с живой любовью улыбки не только не боящийся но часто ее ищущей, как отвода и разряда.